Глава пятая Если бы меня сейчас ударили по голове, я бы испытала меньший шок. У меня буквально внутри все похолодело. Осторожно отложила находящиеся у меня в руках тетради на стол и посмотрела на Вею. Феечка отступила подальше. Почему ты решила, что я не Дайна? Она покачала головой. Ты не знала, что вещи в этой комнате могут быть магически скрыты. Ты? «Собрала дневники Дайны. Зачем они тебе, если ты их сама писала?» «Ты неправильно ответила на значение амулета, и в конце эти колбочки...» «Ты понятия не имеешь, что в них. Ты не Дайна!» Я села за стол. Врать? Оправдываться? Судя по феечке, она далеко не глупа, а учитывая ее уровень знаний... «Это не моя воля», — сказала честно. «Меня отправили сюда в теле Дайны без моего согласия. На самом деле меня зовут Аня, я из другого мира». Феечка присвистнула, уселась на край полки, закинув ногу на ногу и всем видом показывая, насколько ей любопытно. А любопытно ей было очень. Даже косички в разные стороны растопырились и уши навострились. Я рассказала вкратце ей свою историю. Как встретилась с Дайной в своем мире, а потом очнулась в ее теле у брачного алтаря с драконом. Жестко констатировала Вея и жестом показала, мол, «Рассказывай дальше». Я продолжила о семье Глинвейр, где узнала, что такое любовь родителей. Говорила о Саяре с поистине сильнейшей любовью к сестре. О том, как она мне помогала и как мы решили поступать в Академию Порталов. А потом нашли тетради Дайны, и я начала по ним учиться. «А зеркальщицей ты решила стать, чтобы спасти семью, которая оказалась слишком любящей? Они стали для тебя родными». Грустно покачала головой фея. «Да, а на факультете портальщиков научиться необходимому было бы труднее». Я снова кивнула. «Будучи зеркальщицей, я смогу получить знания как обращаться к тьме. Портальщиков этому не учат. Они просто не могут с ней взаимодействовать. И зеркальщицы подвластны совсем другие магии и знания. В расписании портальщиков не входят такие лекции, как познание порталов высшего уровня, противостояние магии тьмы». Использование магии тьмы. Портальщики далеки от всего этого. Зеркальщик и портальщик – разные маги. Зеркальщики знают и умеют намного больше. и Им подвластны почти все окна и зеркала. Поэтому на них и накладывают заклинания ограничения. Я хочу спасти семью Глинвейр. А потом сделаю все, чтобы найти, как снять заклинание и попасть домой. Поэтому мне нужны тетради дайны. «Она попала в мой мир, она как-то смогла обменяться со мной телами, и я уверена, об этом есть в ее записях», — фея в задумчивости смотрела на меня. «Это самая необычная история, которую я слышала». Она поднялась и, сложив руки на груди, начала ходить по полке. «А теперь слушай, что я тебе расскажу. Судя по вон тому амулету, что я тебе показывала, Дайна сталкивалась с блуждающим порталом, и он порядком ее испугал». «Почему ты так решила?» Она подлетела и взяла амулет. «Я хорошо разбираюсь в таких вещах. Друиды и феи — лесные существа. И наша магия в чем-то близка. Так вот, на этом амулете друидская магия. Темное дерево хван и камень растрей. Дайна пыталась защитить себя от блуждающего портала». «Я с сомнением посмотрела на амулет». «И он работает?» Фея пожала плечами. «Здесь символ защиты от природной тьмы». «Камень-оберег. Здесь есть мелкие буквы. Они явно тоже для защиты. Работает ли, пока не могу сказать. Нужно проверить. Возьмем его с собой». Феечка согласно кивнула, и я отправила амулет в свой рюкзачок. «Здесь вообще очень много интересных вещиц», — продолжала Вея. «Например, вот это». Она указала на вытянутый, похожий на флейту кулон. «Это держатель». Ну, такая штука, начала объяснять феечка, поняв по моему лицу, что я точно не знаю, о чем она сказала. Когда на тебя нападает, ты можешь закрыть чужую магию. Но я тебе не советую его брать. Этот амулет плохой. Закрывая магию, он выжигает ее часть. Тот, с кем это происходит, испытывает жуткие муки. На Алькате запрещено использовать подобные амулеты. Как и закрывать, выжигать или забирать чужую магию. Это все относится к запрещенной магии тьмы. Я побледнела. «То есть виверна, которая в блуждающем портале?» «Явно вне закона Алькаты», — подтвердила феечка. «И если ее поймают, мало животинки не покажется. Но поверь, это не самое страшное, что я нашла здесь». Она пролетела к полочке с колбочками. Взяла одну и встряхнула. Туман в ней заискрился и изменил свет на лиловый, потом пурпурный. «Что это?» Я была зачарована красотой туманчика. «Магия!» — жестко сказала Вея. «Это чужая магия, закупоренная в колбе. Ее у кого-то забрали, судя по размеру, не всю, только часть, что никак не искупает вины того, кто это сделал. И это смертный приговор». У меня ноги подкосились. «Ты хочешь сказать, что настоящая Дайна воровала чужую магию? Но как?» — Вея покачала головой. «Ничего я не хочу сказать. Я лишь говорю то, что вижу». И в этом нужно разобраться. Теперь понятно, почему на комнате столь серьезная защита. Севшим голосом проговорила я. Вея кивнула. И мне бы очень хотелось узнать, что за друид ее поставил. У Дайны был помощник, — тут же вспомнила я. Я слышала ее разговор с ним в комнате. А что, если это и есть? Друид, создавший эту защиту? Феечка зависла в воздухе напротив моего лица. Именно так я и подумала кивнула ведь если посудить то для перемещения из одного тела в другое необходимы большие знания и магическая сила как и для стоящей в этой комнате защиты как думаешь у дайны было очень много таких сильных магических знакомых феечка задумчиво смотрела на меня кстати перемещение подобного уровня тоже запретные и что то мне все больше не нравится настоящая дайна слишком много она позволяла себе запретного Тебе, может быть, опасно находиться в ее теле? В этом я с Феечкой была совершенно согласна. Найти этого помощника-друида и заставить вернуть всех по своим телам. Найти друида, который навряд ли хочет, чтобы его нашли. Ха-ха. Сложнее некуда. Феечка приземлилась на стол и уселась на нем, поджав под себя ноги. Я вздохнула. Чем дальше, тем темнее. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Сейчас учеба, поиски семьи Глинвейр в приоритете. Остальное будем решать попутно. Может, нам удастся разгадать, что на самом деле происходило в жизни Дайны. Отчего она решила слинять из этого мира? Все здесь вместе с амулетами и чужой магией заставляет меня думать, что это был совсем не страх замужества, а нечто более серьезное. «Леди Дайна!» – послышался крик из комнаты. Меня уже звал король. «Вы еще долго? С вами все в порядке?» Мы с феечкой переглянулись. Я схватила тетради и вытащила из комнаты. «И это возьмите!» Поставила их на пол. Вернулась еще, принесла и еще. «Много там!» С усмешкой поинтересовался ректор. Я достала еще десяток и, окинув взглядом приличную стопку тетради, кивнула. «Пока этих хватит!» Феечка и амулет защиты лежали в моем рюкзаке. Ректор с королем переглянулись и, подхватив по значительной стопке, направились из комнаты. Я пошла за ними. Вопросов после посещения дома Глинвейров у меня стало значительно больше. Назад мы ехали в полном молчании. Ни ректор, ни король не сказали ни слова. И только когда мы подъехали к воротам академии, король поспешил выйти и предложил мне руку, опережая ректора. Осторожно коснулся моих пальцев губами когда вышли из экипажа. Надеюсь увидеть вас в эти выходные на ежегодном балу в моем замке». Я скромно потупила взгляд, присаживаясь в легком поклоне. «Для меня честь присутствовать на ежегодном балу, устраиваемом вами. Я обязательно там буду». Ректор Аштар довольно громко при этом кашлянул и произнес. «Уже поздно, леди Дайна. Ваши тетради доставят вам в комнату. Вам пора отдыхать. Спокойной ночи». Сказал таким тоном, что я сначала растерялась, потом покраснела, торопливо выдала. «Спокойной ночи!» И поспешила к воротам. Сворачивая на аллейку, я все же повернулась и посмотрела назад. В неярком свете фонаря у ворот я видела провожающего меня взглядом короля. Он поклонился, снимая шляпу, и как-то обнадеживающе мне улыбнулся. И хотя вечер сегодня не задался, мне стало тепло от его улыбки. Я улыбнулась в ответ, а он одними губами шепнул. «Приятных вам снов, Леди Дайна!» О приятных снах я и не мечтала. По пути их комнате попросила Вею никому не рассказывать о том, что она узнала. «Ну что, я не понимаю?» — звонко шепнула Феечка. «Никому. Буду молчать, как сухое дерево». Фен встретил нас вопросительным. «Мяу!» «Все расскажем», — пообещала я ей. «Но позже». Я уже стянула ботиночки и направилась к шкафу, как в комнату постучали. Двое стражников принесли мои тетради. «Куда положить?» — спросил высокий хмурый дядька. Я посмотрела на стол, тот был завален книгами. Махнул на диванчик. Стражи послушно сложили тетради на него. Я закрыла за ними дверь, окинула комнату взглядом. «Да, настоящая комнатка студентки!» Вея зависла у моего уха и деловито поинтересовалась. «С чего начнём?» «С того, что я переоденусь», — сказала я. «Мне нужно бежать на занятия с Лесси. Ты здесь подождёшь с Фэн». Феечка с подозрением на мою питомец покосилась. Та одарила её ослепительной улыбкой. «Как-то страшновато», — сказала Вея, присаживаясь на краешек стола. «Фамильяр-то боевой». «Она своих не кусает», — подмигнула я и посмотрела на Фэн. «Не кусаешь же?» — та отрицательно покачала головой. «Не кусаю». Пока я переодевалась в рубашку и штаны, феечка начала наводить порядок в комнате. Когда я уже полностью оделась, она составляла книги «Шкаф». «Всему должно быть своё место», — прозвенела крылатая, расставляя книги по алфавиту. Замерла, смотря на меня. «Я амулетик с собой заберу. Нужно его получше изучить. Хочу в книгах символы поискать». И тут же замахала ручонками. «Иди, иди, тебя уже ждут. А я пока здесь разберусь». Я кивнула и вышла из комнаты. Лесси ждала меня на том же месте. Сначала мы вместе дали пару кругов вокруг Академии, потом сделали растяжку и отжимание. Сегодня Лесси была особенно сурова. Ты должна выкладываться не на сто, а на две тысячи процентов. Ты не просто ходок, ты зеркальщица. С тобой ни один портальщик не может сравниться. На тебя возложена совсем другая миссия. Ты хочешь попытаться спасти своих родных? Не филонь. Что ты глаза закатываешь? Меч крепче держи, если надо, кулаком бей, мало ли. Да что ты меня гладишь, словно любовник, больше силы в кулак? Магию выкидывай резко, без промедления. Она, может, стоить тебе жизни. Строй щит, крепче держи оборону. Вернулась в комнату я взмокшая и порядком уставшая. Здесь царил идеальный порядок. Книжки составлены в шкаф. Тетрадки стоят стопочками на полках. На подоконнике откуда-то появились цветы в горшочках. Шторы подвязаны ленточками. Фен и Вея бок о бок сидели на столе и просматривали одну из книг. «Что-то интересное нашли?» Спросила я, едва волоча ноги в купальню. «Использование родовой магии в защитных заклинаниях», отозвалась Вея. «Это твоя тема на следующее задание у магистра Шана. Приводи себя в порядок и начнем». Я наскоро помылась вытерлась и, закутавшись в полотенце, вышла в комнату. «Можешь ложиться», — сказала мне Феечка. «Но пока не накрывайся и сними полотенце». «А как же обучение? И почему не накрываться?» Я очень удивилась. Вея мне подмигнула. «Все запомнишь, я же обещала. Слушайся меня». Я послушно легла, откинула в сторону одеяло. «Процедура делается единожды», — ворковала Феечка. «Хватит на несколько лет». «Будешь запоминать практически все. Даже когда эффект запоминания пропадет, знания останутся». Феечка взмыла в воздух и зависла над лежащей мною. Под любопытный взгляд Фен Вея встряхнулась, и с нее на меня посыпалась пыльца, ярко и искрящаяся. Она ложилась на мою кожу, заставляя ту светиться. Когда феечка закончила, я светилась вся, словно ясное солнышко. Фэн, смотря на меня, щурилась и улыбалась. «Это к утру пройдет», — сказала Вея. «Пыльца впитается в каждую клетку». «Я стану феечкой к утру?» — спросила я, зевая. Она рассмеялась. «Нет, но память твоя значительно улучшится». Пролетела к столу, уселась и начала читать. «Использование родовой магии». Она читала, я слушала и чувствовала, как крохотные песчинки проникали в мое тело, теплые и чуть колючие. У меня глаза закрывались и медленно тянуло в сон. Я засыпала, но казалось, что даже в царстве Морфея я слышу все, что читает Вея, и каждое слово отпечатывается у меня в голове ласковым эхом. А утро началось с того, что в мою комнату постучала синяя чайка. В клюве ее был цветок с ярко-оранжевым бутоном с алыми прожилками, а в лапах небольшая коробочка. Я вскочила, босыми ногами пробежала по полу и распахнула дверь балкона. «Мрррр!» — вопросительно зевнула Фен, смотря на раннюю гостью. Но особого переживания она у нее не вызвала, и моя питомица положила голову на лапы, сонно смотря на чайку. Та влетела в комнату и, сделав несколько кругов под потолком, опустилась и зависла напротив меня. Фен расплылась в загадочной улыбке, смотря, как бережно я беру из клюва птицы цветок. Я покрутилась, выискивая, во что бы его поставить. Увидела в шкафу небольшую вазу, прошла в купальню, набрала в вазу воды и поставила в нее цветок. Не успела даже на шаг отойти, чтобы полюбоваться им, как лепестки раскрылись. Крупные, ярко-оранжевые, дивной красоты. Я даже не сомневалась, в чьем саду могли расти такие цветы. В алой сердцевине лежала крупная капля. Она дрогнула, когда лепестки полностью раскрылись, рассыпалась на сотни маленьких капелек. Те взвились в воздух, образовывая искристо-алое послание. «Доброе утро, леди Дайна!» Вчера я не смог лично выразить свою радость от встречи с вами, поэтому передаю ее со своим фамильяром. Я очень признателен, что вы согласились идти в ваш дом в моем сопровождении. Надеюсь, мое общество не докучало вам. И еще больше надеюсь, что смогу увидеть вас на ежегодном балу. Примите как дань моего уважения скромный подарок к этому дню. Он искренен и от всей души. Не отказывайте мне в совсем небольшой просьбе видеть вас на балу в нем. Вы будете великолепны. С глубоким уважением, лорд алан Ройс. Подарок? Я оглянулась. Чайка при последних высветившихся словах встрепенулась и бросила коробочку из лап на кровать. Едва так оснулась моей простыни как начала расти, пока не приобрела вид довольно крупной коробки, обвязанной красной лентой. Я осторожно распустила ленту и раскрыла коробку. О, боги! Дрожащими руками вытаскивала из нее просто восхитительное платье. Никогда я еще таких не видела, если только в телевизоре на каком-нибудь подиуме. А про то, чтобы носить такое, можно было только мечтать. Неописуемая красота! Нежнейшее алое платье, поверх струящейся до пола юбки лежал тончайший шифон с серебряной вышивкой. Просто поражающее воображение! Точно такая же вышивка украшала и лифт платья. Рукава бретельки, глубокий, но в меру допустимого вырез декольте. Ко всему этому великолепию была еще и тончайшая, прозрачная, с серебряной вышивкой пелерина. Не платье, а мечта любой девушки. ха ха ха Громко выкрикнула чайка, витая над коробкой. Я заглянула. В ней находились еще две коробочки. Одна совсем маленькая, вторая побольше. Я взяла ту, что больше. Здесь были чудесные серебристые туфельки на небольшом каблуке. Я тут же их примерила. Просто удивительно, мой размер. Отставила туфельки в сторону и взяла маленькую коробочку. Открыла. Ох, Матерь Божья, просто невообразимо. Это было колье. Искрящиеся на свету рубиновые камни чудесной огранки. Я такой красоты никогда не видела. В наборе с ним сережки и браслет. Я дрожащими пальцами провела по камням. Это слишком дорогой подарок. Проговорила не в силах отвести взгляда от такой красоты. Я не могу это принять, это... Мяу! — морлыкнула Фен, продефилировала по комнате и запрыгнула на кровать. С восторгом уставилась на платье. «Хорошо, платье мы возьмем», — согласилась я, прекрасно понимая, что если откажусь, то идти мне в сером студенческом. На фоне девушек вроде Марла я буду просто серой мышью. Покосилась на обувку. «У меня к такому платью ничего нет. Пуфельки тоже оставим». «Но набор с колье!» «Я не могу позволить себе взять у мужчины украшения. Это уже слишком вольно». Еще раз посмотрела на прекрасное колье и... Закрыла коробочку. Протянула ее птице. «Передайте королю Аллану, что я безмерно благодарна за его подарок, но украшения принять не могу». Чайка издала «Ха-ка-ка», схватила коробочку и скрылась в открытые двери. А я вышла следом на балкон, потянулась и вдохнула свежий утренний воздух. Настроение было отличное. Утро началось прекрасно. Я уже собралась на лекции, как в дверь постучали, и из-за нее раздался громовой голос Хана. «Студентка Дайна, вы собираетесь на лекции?» «Да иду я, иду!» — крикнула я на ходу, схватила рюкзачок с книгами и выскочила из комнаты. Кай и Хан ждали меня в коридоре. «Вы теперь меня каждое утро встречать будете?» «И провожать!» — улыбаясь, ответил Хан. «Что у тебя там первое в расписании?» «Лекция по магической теории». «До аудитории проводим», — кивнул Кай. Болтая о лекциях, мы прошли до поворота второго этажа, а аудитория была сразу за ним. Ребята мне махнули, проследили, чтобы я дошла до двери, и только тогда ушли на свои занятия. Первая лекция у меня совпадала со вторым курсом. У первого шли общеобразовательные, а здесь уже касалось больше практических заданий. Студенты только собирались в аудитории, до начала лекции еще оставалось время. я спокойно разложила тетради и уселась. В кабинет торопливо вошел магистр Шан, окинул аудиторию взглядом. «Студентка Дайна!» «Доброе утро, магистр!» Он глянул на меня из-под очков и, удостоверившись, что ответившее «точно я», произнес. «Студентка Дайна, подойдите ко мне». Я послушно подошла. Он отвел меня к столу и тихо попросил. «Я бы хотел увидеть те символы, что были на вашем теле. Меня крайне заинтересовало то, что произошло во время наложения на вас заклинания ограничения». Нигде в книгах я не нашел подобного. Но у меня есть кое-какие предположения. Возможно, это и не связано с заклятием, а связано непосредственно с вами. Я бы хотел увидеть эти знаки. Вы можете их описать или нарисовать? С рисованием у меня всегда было хорошо, в отличие от описания. И ничего сложного в тех символах вроде не было. Я нарисую. Магистр кивнул. «Тогда будьте добры, нарисуйте их как можно точнее, я был бы очень признателен». «Просто слишком любопытное происшествие. Хотелось бы разобраться. Может, у вас еще какие-то скрытые способности имеются?» Он улыбнулся. Я ему в ответ не улыбнулась. «Знал бы, сколько во мне скрытого!» В это время зазвенел звонок, и раздался голос секретаря, возвестивший на всю Академию. «Лекции начаты!» «Студенты, опоздавшие на лекции, будут проходить отработку в зале совещаний, мытье полов и уборка стеллажей. Всем хорошего дня!» Я прошла на свое место. Магистр Шан устроил быструю перекличку, после чего произнес. «Сегодня лекция поделится на три части. В каждой мы будем разбирать теорию защитных заклинаний, основанных на родовой магии. В первой части определим ваши знания. Во втором я расскажу начальные этапы. В третьей дам каждому задание». Его вы должны будете сделать на практике. Итак, как мы знаем, родовая магия – одна из основных магий. И для начала я попрошу напомнить, какие магии мы относим к родовым. Студент Гарден, поднимитесь и расскажите нам о них. Студент Гарден был высоким, хорошо сложенным парнем с темными волосами и карими глазами. Он едва ли не заснул на лекции, но очнулся, когда услышал свое имя. «Ну, это все магии, стихии передаются». «Что вы там мямлите, студент Гарден? Говорите яснее!» Странное дело, но едва я услышала вопрос, как очень четко поняла, что ответ я знаю. Он выплыл как воспоминание, словно где-то читала или мне кто-то говорил об этом. Я подняла руку. «Студентка Дайна!» Магистр жестом указал, что Гарден может садиться, а я встать. «Мы вас слушаем. Родовая магия — это любая магия, передающаяся из поколения в поколение без перерыва между ними» уверенно начала я. Чаще всего это магия стихий, наличествующая в каждом магии Алькаты. Но помимо этого родовой магией может считаться магия которая пришла в семью, была позаимствована и передалась по роду хотя бы одному наследнику не младше второго поколения. Я отчеканила все это настолько четко и без запинки, что сама удивилась. «Ай да феечка, вот же спасибо!» «Прекрасно!» – похвалил магистр. А что вы скажете о защитных свойствах родовой магии? Защитные свойства родовой магии зависят от силы рода. Чем она древнее, тем сильнее и защитные свойства. Они проявляются в момент совершеннолетия, но также встречались случаи, когда защитные свойства возникали при стрессах или явной опасности для мага. Защитные свойства могут быть как лояльными, так и аномально опасными. К последним относятся свойство темной магии, которая одним из средств защиты считает лишение другого магии, что является незаконным в магическом пространстве Алькаты. Именно поэтому защиту темной магии обычно блокируют при рождении, оставляя только ее специфические силы, не способные принести вред живому, и открывают ее лишь в случае крайней необходимости. Молодец, студентка Глинвейр! Отлично! Магистр Шан потер руки. Что ж, а мы, поговорив о стандартной защите родовой магии стихий, перейдем и к остальным. Берите ручки и записывайте название лекции. Студентка Дайна, как вижу, заданное вы уже выучили. Поэтому я вам дам изучать следующие лекции. Я прошла к магистру. Он протянул мне лист. В нем было записано порядка десяти книг. Здесь еще литература до конца следующей недели вам хватит. И подготовьте к следующей лекции доклад на тему Использование начальных методов защиты. Сейчас вы свободны. И уже тише добавил. Как раз нарисуйте мне ваши символы и к окончанию лекции отдадите. После занятия я с новым списком книг направилась в библиотеку. На входе меня встретила Вея. Я протянула список ей. Нужны эти книги. Знаешь, мне все же не верится, что Дайна занималась чем-то противозаконным. Сказала, проходя к одному из дальних столов, тех, что стояли у высокого шкафа. «В тихом омуте нечисть водится», — усмехнулась феечка, забирая список. «Кто знает, что скрывалась за миловидной девушкой? Ее тайная комната напичкана темными секретами». Я покачала головой. «Мало ли, откуда у нее те колбочки с чужой магией. И что это за магия, мы же не знаем. Да и все остальное совершенно неизвестно, для чего она это собирала. Зачем она делала амулеты?» «Не она», — подсказала Вея. «Но ведь для нее они были сделаны», — парировала я. «Ты нашла что-то по тому амулету, который мы взяли?» Феечка вздохнула. «В библиотеке есть книги по темным искусствам, но в основном они направлены на обучение зеркальщиков, приручение тьмы, умение управлять темными стихиями. А вот о темных запретных амулетах ничего нет, какая и темной магии друидов. Это ведь особый вид магии, природный». И сами друиды не очень-то о ней распространяются. Короче, пока я ничего не нашла. Но у меня знакомые обещали кое-что на чёрном рынке поискать. Иногда у ребят обнаруживаются уникальные вещицы. «Вея, ты общаешься с контрабандистами?» Она усмехнулась. «Иногда это даже очень полезно». «Не смотри на меня так. В конце концов, любые связи сейчас нужны». Я отвернулась, собираясь покинуть библиотеку, но снова повернулась к Вее. Кстати, мы решили, что нужно найти тех, кого забрал портал. Уж слишком он кажется избирательным. Ты поможешь? Здесь что-нибудь есть о них? Феечка пожала плечами. Ты верно путаешь, моя дорогая. Это академическая библиотека, а не полицейский архив. Вот где надо искать полную информацию. Она уселась на полку и свистнула. К ней тут же подлетела другая феечка. Вея отдала ей список, приказав. «Доставьте эти книги в комнату Дайны Глинвейр». Феечка кивнула и скрылась в глубине библиотеки. «Так вот», — продолжала Вея, — «в полицейские архивы нас никто не пропустит. И сами мы туда не попадем. Слишком высока степень защиты. Так что остается только городской архив». Возможно, в нем найдутся какие-то газетные заметки или вырезки по исчезнувшим в блуждающем портале. Они работают круглосуточно, так что предлагаю прогуляться в городской архив. Она взлетела. «Ты пока иди переоденься, я дам наставление остальным и прилечу к тебе». Я согласно кивнула. А уже через полчаса Веечка появилась в моей комнате, размахивая разрешением. «Хорошо, когда все знакомые», — морлыкнула она. Я секретарю сказала в целях самообразования. Нам дали время до полуночи. Идем? Я уже была готова. Фэн громко и вопросительно мяукнула. В этот раз мы точно берем тебя с собой, кивнула я, натягивая перчатки. Остальные еще заняты на практике. Поправила накидку. По вечерам уже было прохладно. Так мы и вышли. Я овечка на моем плече и Фэн, вальяжно вышагивающий у моих ног. Привратник указал нам настоящий у ворот экипаж. «Проверенный!» – кивнул. «Наши студенты постоянно этим экипажем пользуются. Попросите. Он вас подождет и назад привезет». Я кивнула и вышла из академии. Городская библиотека представляла собой монументальное, грандиозное здание. С полсотни широких низких ступеней вели входу. Высокие колонны в виде огромных атлантов с мужественными лицами поддерживали навес у входа. Широкие двери из резного дерева были открыты. По бокам стояли статуи драконов раза в три выше меня. Не менее величественным был и холл. Блестящий мраморный пол, высоченные потолки с огромными люстрами, ярко освещающими все пространство. На стенах картины, Огромные окна с тяжелыми портьерами. Мы словно не в библиотеку вошли, а в знаменитый театр. Отстукивая каблучками, а кто-то коготками, мы прошли через холл к очередной широкой двери. Ого! Ого! Ого! Гошеньки! У меня взгляда не хватало, чтобы окинуть помещение библиотеки. Потолок был так высок, что у меня голова закружилась, когда я запрокинула ее, пытаясь рассмотреть звездный купол. Не менее полусотни стеллажей уходили коридорами вглубь библиотеки. На входе находилась длинная стойка, шкафчики с абонементами. Здесь стояли серьёзные девушки в одинаковых синих платьях с белыми оборочками и в беленьких кружевных платочках. «Добрый день», — обратилась к нам одна. «Ищете что-то конкретное? Я могу помочь. У вас есть абонемент нашей библиотеки?» Я уже была открыла рот, чтобы сказать «нет», как вперёд вылетела феечка. «Есть!» «Посмотрите на вею, Жакрей!» Библиотекарь кивнула и щелкнула пальцами. С них сорвалась синеватая искра и метнулась к полочкам. Пронеслась мимо них, остановилась у одной. Из нее тут же вынырнула небольшая квадратная книжечка и пролетела к нам. Библиотекарь изучила ее. «Леди Жакрей, у вас долгов перед библиотекой нет», — подняла на нас взгляд. Улыбнулась. «Что вы хотите найти?» «Сводки происшествий с блуждающим порталом за все время, что у вас есть». О, -о, о улыбка с лица библиотека шестерлась девушка нахмурилась подождите секунду она прошла к другой девушке что то ей шепнула та покосилась на нас и скрылась в двери за шкафами через минуту оттуда вышла высокая строгая женщина в туго обтягивающем ее сером платье волосы собраны в пучок на лице круглые очки она прошла к нам и указала на стол у одного из окон будьте добры пройти со мной Мы переглянулись и послушно прошли. Фэн запрыгнула на стол и уставилась на присевшую напротив женщину. Та бросила на нее мимолетный взгляд и перевела его на меня. «Будем знакомы», — холодно представилась она, — «я администратор городской библиотеки Лайрена Вис. Девушки сказали, что вас интересуют заметки по исчезновению людей в блуждающем портале. Добрый день!» Как можно более мягче сказала я. «Ваши девушки сказали все правильно. Мы интересуемся заметками, статьями, всеми сводками о блуждающем портале». Леди Висс сощурила глаза. «Я бы хотела узнать, для чего вам эти данные? Если можно, предоставьте мне ваши документы». Мы с Фэн Феечкой переглянулись. «Что здесь происходит?» Я достала из сумочки документы Дайны и протянула женщине, попутно представившись. «Я Дайна Глинвейр». Леди Виз глянула в мои документы и как-то разом облегченно выдохнула. «Слава Всевышним!» — словно извиняясь, посмотрела на меня. «Извините, леди Глинвейр, я слышала об исчезновении вашей семьи и сожалею о вашей утрате». Она сокрушенно покачала головой. «Я, конечно, понимаю ваш интерес. Еще раз извините. Но нам пришлось быть более бдительными. Просто все не так просто с этими заметками». «А что не так?» — спросила с моего плеча феечка. Леди Ви смахнула рукой. «Нет у нас их?» «Практически ничего нет». «Как-то нет», — искренне удивилась я. «Вы же городская библиотека», — поддержала Вея. «Все газетные заметки у вас всегда остаются». «Так оно и было», — начала оправдываться администратор. «Знаете, за все время, пока у нас были эти заметки, вы третьи, кто ими интересуется?» Первый раз пришла девушка в темной вуале. Она попросила все, что у нас есть. Мы дали» потом она пропала вместе с заметками, так и не вернула. Как оказалось, абонемент был совсем на другого человека. Та призналась, что уже давно им не пользуются. Мы, конечно, посетовали, но слава Всевышним. У нас всегда такие заметки не в одном экземпляре. А через пару недель к нам заявился некий мужчина в плаще и с бородой, скрывающий его лицо. Он представился комиссаром местного управления, даже бумажку какую-то показал и открыл абонемент на некоего... Мстислава горо Он попросил данные о пропавших в блуждающем портале. Девочки нашли и отдали. Это были последние экземпляры. К сожалению, и они к нам не вернулись. Я ходила в местный комиссариат, но комиссара по имени Мстислав Гаро в нем никогда не было. У меня заметно испортилось настроение. То есть ничего не осталось? Не совсем так, поправила меня леди Висс. Девушка брала все заметки по блуждающему порталу, а вот мужчина спросил о пропавших, и поэтому мои девочки выдали ему не все. «Что у вас осталось?» — в нетерпении спросила я. Она щелкнула пальцами, подзывая одну из девушек. «Принеси из архива то, что осталось по блуждающему порталу». Девушка тут же скрылась в одном из коридоров шкафов. Но еще до того, как она принесла старые газеты, Леди Виз сказала. «Там о тех, кто вернулся» их всего двое, я это хорошо запомнила. Вернулись с разницей в несколько дней. Оба ничего не помнят. В это время пришла девушка с газетами. Администратор пролистала и открыла нужные страницы. Вот первый Жак Шерье. Его нашли за городом в лесочке том, что на юге. Второй. Она отложила первую газету в сторону и указала на очередную заметку. Был на дороге тоже южный. Его подобрали местные селяне. — Этого лорда зовут Эрнист Адент. — Их адресов, конечно, там нет, — задумчиво сказала я. Администратор покачал головой. — Вы можете их узнать в адресном бюро. Я отодвинула газеты в сторону. Имена вернувшихся я хорошо запомнила. Спасибо, Вея. Память меня теперь не подводила. — До свидания. — И благодарю за помощь. — стала Следом за мной взвилась в воздух феечка, и, потянувшись, спрыгнула со стола Фенн. «Леди Глинвейер», — произнесла поднимаясь администратор, — «я искренне сочувствую. Я, правда, очень бы желала, чтобы ваша семья тоже вернулась». «Спасибо», — тихо сказала я и направилась к выходу из городской библиотеки. удач Да пребудут с вами высшие силы!» — донеслось мне вслед.